Глава 132. За тысячу километров от Петровой Паркер следил за сенсорной панелью, как ястреб. В какой-то момент он понял, что не моргает. Теперь он просто голограмма. Он догадался, что ему больше не нужно моргать. Информация, выведенная на экран сенсора, была из разряда хороших новостей, во всяком случае для «Алфея». Еще несколько минут назад все корабли слетались в их сторону, а теперь остановились. Спасательная капсула исчезла с экрана, а флот кораблей, управляемых Василийсками, мгновенно замедлился. Изменился курс. Они заняли позиции вокруг большого корабля-колонии, как будто это было самое главное, а уничтожение «Алфея» могло подождать. «Плут, что ты можешь сказать об этом большом корабле?» — спросил Паркер. О том, что захватил спасательную капсулу. Робот находился в двигательном отсеке, занимаясь ремонтом. Согласно базе данных, он называется «Пассифая». Плут воспроизвел аудиозапись, на которой мужчина присвистнул в знак одобрения. Здоровенная штуковина. Возможно, самый большой корабль, когда-либо построенный людьми. 10 тысяч человек на борту. Стартовал с Марса примерно год с небольшим назад. Должно быть один из первых кораблей, прибывших сюда и захваченных василиском На борту есть какое-нибудь оружие. Плут не стал воспроизводить аудиофайл. Вместо этого он издал грубый электронный звук, выражающий насмешку. «Ему не нужно чёртово оружие. Вокруг него вращается целый флот, полдюжины больших боевых кораблей и множество маленьких, которые, я уверен, с радостью врежутся в нас, если мы попытаемся что-то сделать. Я могу попасть туда. Если бы у меня было что-то маленькое и маневренное, например, звездолёт, я могу пробиться сквозь этот флот, уклониться от их огня, обогнать всё, что попытается таранить меня». Я мог бы приземлиться на корпус корабля-колонии, а затем пробить себе путь внутрь плазменным резаком. Плут воспроизвел запись целой толпы смеющихся людей. Ого! Ты действительно в нее влюблен. Лицо Паркера исказилось, его черты менялись в зависимости от эмоций, пока он подыскивал слова, чтобы отрицать очевидное. Все было гораздо сложнее, но как объяснить это роботу? Наконец он просто сказал. Я вернулся из мертвых не просто так, если ты считаешь, что она того не стоит. «Мне кажется, — сказал Плут, — ты забыл о паре важных вещей. Во-первых, ты, возможно, и вернулся из мёртвых, но ты не бессмертен. Даже у пилотов голограмм есть слабые места, верно? Если кто-то уничтожит твой центральный процессор, ты снова станешь мёртвым. На этот раз навсегда. Тот план, который ты описал, — это самоубийство. Я не боюсь рисковать. Во-вторых, если бы ты даже проник внутрь Пассифаи, нашёл её и... Что ты сделаешь? Перекинешь через плечо и отнесёшь сюда?» потому что, в-третьих, и я не могу не подчеркнуть это ты, чертов призрак». «Я не бесполезен», — возразил Паркер, «потому что именно так он себя и чувствовал». «Я не это сказал. Я имел в виду, что если ты попытаешься отойти от своего центрального процессора дальше, чем на 500 метров, то просто исчезнешь. Компьютер корабля не может транслировать тебя через половину звездной системы. Даже если это было бы возможно, ты просто превратился бы в лазерное шоу. Ты работаешь только потому, что Актуон заставляет тебя работать». Ты можешь открывать двери и наполнять миски хлопьями на этом корабле, но только потому, что у тебя есть небольшой контроль над системами корабля. На пассифае ты не сможешь поднять с пола монету, не говоря уже о том, чтобы пробиться к Петровой через легион зомби. Чёрт возьми, Плут. Мне всё равно. Если ты прав, это... Это... Безнадёжно, скорее всего. Паркер разочарованно фыркнул. Ладно, хорошо. Так что? Хочешь просто оставить их там? Пусть Василис делает с ними что хочет. Нет, чёрт возьми, — возмутился Плут. Это мои друзья. Я от них не откажусь. Потрясающе, — сказал Паркер, его прежняя наглая ухмылка снова появилась на лице. Каков твой план? Я дам тебе знать, как только придумаю.